Глава 16 Незваные гости. Спал я мало, от силы часа 4. Однако из кровати вылезать не хотелось, и я провалялся еще 3 часа, обдумывая все произошедшее за эти дни. Вернее, хотел бы обдумать, но просто валялся, глядя в потолок, борясь с желанием поплавать в черноте. Рядом примостился кот, подставив шерстяное пузо для почесывания. Чем оказывал немалую поддержку в стремлении саботировать хоть какую-то деятельность. Мне уже не терпелось поскорее открыть портал внутри черноты, а если отправиться просто плавать в пространстве, можно и весь день там провести. Разве что какая-нибудь тварь нападет и испортит все удовольствие. Но такого счастья мне и даром не нужно. Я ведь не герой какой-то. Хотя если вспомнить, как спасал бесчувственную Марину, очень даже герой позволил себе даже немного погордиться собой. Ну а что? Можно даже рыцарем себя обозвать. Еще вертел в голове те колючки, которые вытащил из руки девушки. Жалко, биосканер разбился. Уверен, у этого яда не менее интересные свойства, чем у крови тварей. От моего внимания не укрылось то, что посещения черноты явно не прошли для Марины бесследно. Я имею в виду, что она сначала ослепла, а потом каким-то образом поняла, что я свечусь, хотя я сам ничего подобного не видел. В полумраке свет, исходящий от меня, не был заметен, плюс мне показалось, что она видела Рика сквозь стену. Звучит бредово, но уж точно не бредовие перемещений в пространстве и моей неуязвимости. Может, это из-за того, что я намазал ее лицо кровью акулы? Либо яд на нее так повлиял. Так и не поймешь. У меня голова начинает трещать от одной только мысли о том, сколько всего нужно исследовать и зафиксировать. Можно сколько угодно называть меня безответственным, но без сожаления признаюсь, что вместо скучных записей я лучше поудираю от тварей. Ух, вот и во мне проснулся безбашенный авантюризм. Может, это возрастное? Кризис там какой-нибудь. С моим соседом Михаилом тоже интересно вышло. Все получилось спонтанно, но почему бы и правда не договориться с ним и не открыть что-то вроде спа-салона или фабрики косметики. Думаю, за тот эффект, что дают ткани потусторонних монстров, многие богачи готовы будут душу продать. Я уж молчу о деньгах. Признаюсь, раньше я в таком ключе никогда не думал. Может, это влияние черноты на меня? Кстати, интересно, как там тот мужик, который сбил меня на грузовике. Надеюсь, все обошлось, и он отделался лишь ремонтом радиатора. Поднявшись с кровати, я потянулся и пошел умываться. Едва не подскочил, увидев оскаленную пасть дохлой акулы в ванной. Не мудрено, что Марина вчера вскрикнула. «Ну нет, так дело не пойдет. Скоро моя квартира превратится в морг для тварей». Схватив труп за отростки, я потащил его в лабораторию. Я с ним вряд ли уже что-то сделаю, а планктону еда будет. Пенсионерки голубей подкармливают, а я чем хуже. Подтащив труп к провалу, я приподнял тушу и забросил его в черноту. Осторожно заглянув в пространство, я осмотрелся по сторонам. Опасности в виде зубастых хищников вроде не было, и я оттолкнул труп акулы подальше от провала, отправив его В свободное плавание. Думаю, местный планктон и мелкие хищники быстро разберутся с утилизацией тела. Вот и наведение порядка, кажется, началось. Я окинул лабораторию критическим взглядом. Чего-то не хватало. Когда я понял, что именно отсутствует, меня прошиб холодный пот. Куда-то делись трупы двух расстрелянных мною вчера акул. От них осталась лишь подсохшая лужа темно-синей крови. «Это еще что за новости?» Нахмурившись, я направился ко входной двери, подергал ручку, проверил замок. Вроде никто не входил. «Ты услышал бы я? У меня чуткий сон». Снова вернулся в лабораторию и внимательно осмотрел пол. «Акул явно тащили в сторону провала». «Похоже, пока я спал, у меня были гости с той стороны». Я тут же повернулся к переходу, по привычке прижав руку к бедру. Вот только строительного пистолета там не было. Я не успел экипироваться. Я снова окинул лабораторию критичным взглядом. Может, еще что-то пропало? Обнаружил следы зубов на стальной конструкции. Вернее, это были неглубокие царапины но расположение этих повреждений вполне отчетливо говорило об их происхождении. Вроде никто вчера при мне эти конструкции не грыз. Мистика какая-то. Почему неизвестность всегда? Я хлопнул себя по лбу и тут же полез в настройки системы видеорегистрации. У меня ведь все время камера работает. Я тут же посмотрел запись с камеры за последние восемь часов на предмет срабатывания детектора движения. Сначала там бродил Рик, несколько раз ныряя в черноту. «Ага». Вот котяр вернулся и понесся прочь из лаборатории. Наверное, он как раз в этот момент пришел ко мне спать. Спустя минуту переход в черноту вспучился, и из него показалась морда акулы. «Той самой акулы?» которая охотилась за мной и Мариной. Я почему-то сразу ее узнал. Тварь внимательно оглядела лабораторию и прислушалась к чему-то. Она почти без движения провисела минут десять, затем осторожно проскользнула в помещение мимо стальных прутьев. До этого у меня не было возможности изучить габариты твари, а вот сейчас понял, насколько она огромная. Она была раза в два больше, чем та, что напала на меня в первый раз. Судя по записи, ночная гостья была длиной метра три, не меньше. А пасть... Я сначала хотел сравнить ее с чем-то вроде канализационного люка, но тут же передумал. Акула ловко, будто гусеница, подползла к трупам своих товарок, используя многочисленные выросты на туловище, как маленькие лапки. Раскрыв пасть на манер питона или удава, она принялась заглатывать целиком одну из мертвых акул. «Твою мать! Проглотила здоровенную зверюгу целиком!» Меня от увиденного бросило в жар, а ноги едва не подкосились. Не отрываясь от экрана, я присел на покореженную табуретку. Проглотив мертвую акулу, тварь направилась к провалу. Протиснулась между прутьев конструкции, в габаритах она заметно увеличилась, и, умудрившись подпрыгнуть, вмиг исчезла за гранью. Я снова посмотрел на пустующий угол и вернулся к просмотру записи. Спустя полчаса тварь вернулась, и ужасное действие повторилось. А куда делась первая туша? Тварь ее уже переварила или просто выплюнула? Да что же это? Я наблюдал, как жуткий монстр заглатывает здоровенную тушу, и вдруг я заметил еще одну деталь, от которой мне и вовсе стало не по себе. Раньше я не обратил на это внимания из-за белых узорчатых полос, покрывающих тело твари. Но, приблизив картинку, я убедился в том, что мне не померещилось. На загривке твари сидело еще одно существо. Белое, шерстяное и с белым розовым хвостом. «Крыса! Та самая, что сбежала! Да что же это? У меня бред?» Я снова уставился на провал в черноту, в который раз ловя себя на мысли, что лучше вообще закрыть портал от греха подальше. Как назло, именно в этот момент крыса посмотрела в объектив камеры. «Нет, это уже не крыса. Это...» «Потусторонняя тварь!» Не став досматривать, как жуткая компания скроется в портале, я быстро вернулся в свою комнату и нацепил на себя кобуру со строительным пистолетом. Я, конечно, вряд ли решусь закрыть проход в черноту, но понимание того, что в любой момент могут нагрянуть незваные гости с той стороны, заставляет серьезно напрягаться. «Как теперь спать?» — ложиться. «Может, еще капкан заказать?» Или... Я перевел взгляд на стол, где лежали пистолеты Марины. Нет, с этой тварью определенно нужно что-то делать. Понять бы еще, каким образом в этом всем замешана крыса. А если эта тварь додумается оборудование порушить, что тогда? Я хотел смотаться поутру к Роману за его странным изобретением, но теперь даже не знаю, как оставить лабораторию без присмотра. Тут же залез в настройки системы наблюдения и настроил отправку уведомлений при каждой сработке датчика движения. Затем выставил максимальную чувствительность в области перехода. Теперь, если камера уловит движение, мне тут же придет сообщение в мессенджер с короткой видеозаписью события. По крайней мере, это избавит меня от ненужных сюрпризов. Критически осмотрев стальную конструкцию, что была прикручена к полу и уходила в портал к булыжнику, я придумал еще кое-что. Сходил на кухню и собрал все ножи, что были в ящике со столовыми приборами. При помощи изоленты примотал ножи к конструкции, остриями вверх и уперев рукоятки в пол. Если эта тварь снова попробует здесь погулять, то обязательно напорится брюхом. По-хорошему, дверь бы сюда поставить какую-нибудь или ворота, Рулон сетки рабицы придет только послезавтра. Может, стол прикрутить к конструкции, типа как заслон? Немного подумав, нашел более простое решение. На полу лежал кусок троса, и я перемотал им конструкцию крест-накрест, поделив проход на четыре части. Человек моей комплекции протиснуться сможет, а вот вчерашняя тварь уже нет, а если попробует, напорится на ножи. Еще раз критически осмотрев свое решение, махнул рукой. «Все равно лучше ничего не придумаю». Посмотрев на часы, обнаружил, что уже восемь часов утра. Пора было ехать кроме. До дома коллеги я и правда добрался очень быстро. Едва ли пятнадцать минут пути на автобусе. Пока ехал, то и дело удаленно подключался к системе видеонаблюдения и проверял, не вломился ли кто-то снова в лабораторию рома ждал у своего подъезда но повел меня не домой а за дом там стоял старенький фургон автомобиль был грубо разрисован черной краской причем в полоску я не сразу понял что напоминает мне узор но подсказал рома издав протяжный звук уи доплер спросил я ага эффект доплера рассмеялся он а ты быстро додумался я лишь криво усмехнулся и кивнул Рома обошел фургон сзади и распахнул двери багажника. «Проходи, располагайся», — сделал он приглашающий жест. «После тебя», — нервно улыбнувшись, ответил я. «Мало ли что у этого психа на уме». Рома лишь пожал плечами и невозмутимо полез в салон. Там он уселся на один из расположенных друг напротив друга диванчиков и вытащил из-под сиденья нечто, напоминающее сундук. Я осторожно вошел следом за коллегой и уселся напротив него. В следующий миг двери с громким стуком захлопнулись, заставив меня подпрыгнуть на месте. Я даже врезался головой в низкий потолок. Рома тут же закатился от смеха. «Да не дергайся ты так, я просто пошутил», — отдуваясь простонал он. «Видел бы ты свое лицо». Я смущенно потер затылок. «Не смешно». «Показывай, что там у тебя», — буркнул я. «И что вы меня все так боитесь?» — утерев слезы, пробормотал он, раскрывая чемодан. Я решил проигнорировать его комментарий. Мало того, что ведет себя как психопат, предлагает всякое, так еще и шуточки эти. На ладони Роме легли два предмета. Нечто, напоминающее наконечник трезубца, и браслет. Оба устройства никак не были закреплены между собой. Наконечник выглядел грозно до тех пор, пока я не присмотрелся к браслету. Его внутренняя часть была усеяна иглами. «Ужас какой! Что за орудие пыток? И это все?» — спросил я, оценив взглядом два небольших приспособления и сравнив с большим чемоданом. «Ну да. А ты чего ожидал? Экскаватор?» — усмехнулся Рома. «А зачем такой большой чемодан?» — хмуро спросил я. «Это накопитель», — объяснил ученый. «Чтобы не терять излишки, если ты вдруг переполнишься». «Если я что?» «Что значит переполнюсь? Как это вообще работает?» «Наконец-то правильные вопросы пошли», — усмехнулся Рома. «Видишь ли Димитрий. В основе этого изобретения лежит один простой вопрос. Классический ответ, на который меня совершенно не устраивает. Этот вопрос звучит просто. Чем отличается все живое от неживого? И чем же, спросил я, тут же одернув себя, хочу ли я реально знать ответ на этот вопрос? «Сосудом!» — торжественно провозгласил Роман. По нему было видно, что он сделал над собой усилия, чтобы не воздеть руки к небу. «Сосудом?» — зачем-то переспросил я. Надеюсь, на моем лице при этом не был изображен ужас. «Видишь ли, каждый из нас — это не только тело или разум, это еще и сосуд». Многозначительно произнес он, «В каждом из нас есть сосуд, в котором хранится жизненная энергия. Сосуды бывают большие и маленькие, бывают прочные и совсем хрупкие, из которых жизненная энергия проливается обильно и впустую». Жизненная энергия может аккумулироваться сильным и здоровым телом, но этот процесс никогда не поспевает за естественным осушением сосуда. Мы стареем, а потом умираем. А этот прибор позволяет снова наполнить сосуд, правда, за счет осушения чужого сосуда. «Что за бред я только что услышал? И это устройство может эту энергию отнять и передать мне?» — произнес я. — «А и наполнить, если быть точнее», — поправил меня Рома. «И как это действует?» Сделав глубокий вдох и смирясь с данностью, спросил я. «Нужно закрепить трезубец на доноре» а браслет надеть на наполняемого. Как только связь установится, начнется перекачка жизненной энергии. Ты почувствуешь бодрость, новый приток сил и свежесть. «Как я понимаю, это устройство беспроводное», — уточнил я, борясь с желанием вообще отказаться от мутных экспериментов. «И на каком расстоянии можно установить связь?» «Метров десять», — тут же ответил Рома. Но я бы порекомендовал соединить кабелем, так будет надежнее. Подойдет медный трехжильный. Присоединить можно сюда. Он продемонстрировал гнезда с зажимами для крепления кабеля. Какой длины кабель можно использовать? Спросил я, вспомнив о ружье для подводной охоты, которое должно мне скоро прийти. Метров двести, думаю, задумчиво ответил Роман. «А как сильно нужно вонзить трезубец?» «Позволишь?» Я протянул руку за жутковатым устройством. «Нужно, чтобы эти крючки...» Он указал на три острых зубца. «Проникли под покров дермы, и там зацепился». Он осторожно вложил трезубец мне в ладонь. «Главное, не поранься, они острые, и на меня не направляй». Я взял в руку увесистый кусок металла. «А насколько он крепкий?» — уточнил я, попробовав изделие на вес. «Из титана делал», — усмехнулся он. «То есть, если я зашвырну его в... донора?» — пробормотал я. «Ты не потеряй, главное», — возмутился он. «У меня, конечно, есть запасные, но к вещам нужно бережно относиться». Роминая теория с сосудами звучала как полнейшее безумие. Не знаю, сработает ли это, но способы применения у меня уже созрели. Вполне возможно, будет устроить веселую охоту. Вот только побольше бы таких наконечников. По идее, учитывая последние приключения, в частности, встречу с грузовиком, думаю, акулы, даже такие здоровые, уже не являются для меня угрозой. Проверять я, конечно, не возьмусь, но гипотеза более чем вероятная. Однако усилить свои позиции путем еще большего изменения и совершенствования собственного организма позволит мне с меньшими рисками осваивать черноту. «Покажешь, как пользоваться?» по-прежнему витая в своих мыслях, спросил я. О какой шустрый хорошо только донора нужно найти хохотнул он. Да я не о том покажи куда нажимать и что запускать, в общем как пользоваться А, -а ты об этом нахмурился он. я простенький виджет смастерил для Ай линзы когда контакт с донором будет замкнут, тебе придет уведомление. После этого отдашь команду, и начнется перекачка. Мне тут же пришло уведомление со ссылкой для скачивания файла. «Хорошо», — кивнул я. «А что делать с накопителем?» «Проверяй его. Лучше запас опустошить, чем живое существо так изводить. Мы ведь не живодеры». «Ага», — посмотрел я на него со скепсисом. «Ну вот, в общем, и все». «Если что, звони, уточняй». Мы благополучно распрощались, а я так и не дождался подвоха, в котором был уверен почти наверняка. Он просто отдал мне свое изобретение и ушел, попросив обращаться с ним бережно, не ломать и не истязать никого без надобности. Следующим пунктом был институт. Я хотел заехать туда и взять комплект оборудования. С сожалением посмотрел на фургон Ромы. «Может, стоило попросить его подбросить? Но лучше не искушать судьбу». И я поплелся к автобусной остановке, держа в руках кейс, оказавшийся на удивление легким. В институтской лаборатории все тоже прошло довольно быстро. Я заказал грузовое такси и споро перенес два комплекта необходимого оборудования. В остальном мне всего хватало». Я торопился как мог, у меня чесались руки от нетерпения и желание поскорее открыть еще один портал и посмотреть, куда он меня приведет. Как только я перегрузил все необходимое, на Ай линзу пришло уведомление. Детектор движения засек вторжение в мою домашнюю лабораторию. «Ну почему это произошло, когда я так далеко от дома?»